ПОСТРОМКИ Ян и Анс сидели высоко в кроне ольхи и кричали хором «Поднимайся! Поднимайся!» Но ноги и руки не слушались Рольца. Он лишь беспомощно обхватывал руками и ногами ствол дерева и с ужасом ждал, когда бык воткнет ему в спину свои рога. «Поднимайся! Да поднимайся же! Не можешь оторваться от земли, что ли?» — кричали Ян и Анс. Что же это такое? Он действительно не мог оторвать ноги от земли. Бык уже пыхтел за спиной. И вот рога жуткого животного принялись за работу. Рольц почувствовал, как один рог проткнул его спину. «Поднимайся!» — кричали друзья. «Но куда ты тут денешься?» Бык поднял его на рога и начал страшно трясти. «Умер!» — крикнули сверху. Рольц слышал это слово сквозь сон. — Что? Неужели он действительно умер? Неужели этот бык и в самом деле убил его? — На помощь! Вздрогнув, Рольц открыл глаза. — Ну, конечно. Обед закончился. Хозяин яростно тряс его за плечо. — Поднимайся! Поднимайся! Умер ты, что ли? Рольц сел. Во время обеденного часа Он прилег тут же в телеге у сарая. Хозяин уже возился возле лобогрейки. Газета предсказывала, что хорошая погода продержится. Небесные приметы предвещали тоже. Надо было скосить культивированный лук. — Слышь, парень, неси сюда постромки! Рольц сонно смотрел в сарае по сторонам. Чью сбрую имел в виду хозяин? Норы или миры? Но тут он вспомнил, что в лобогрейку впрягают двух лошадей. Он снял со стены два хомута, аккуратно заправил шлеи, чтобы не запутались, и пошел к женейке. Что это хозяин уставился? Прервал свои занятия и смотрит на Рольца. Взгляд хозяина был таким странным, что, подойдя к косилке, Рольц растерянно остановился. Хозяин достал из кармана папиросу, Прикурил от зажигалки. Так, так, протянул он наконец. Значит, горожанин начинает запрягать лошадей в косилку? Наденет сразу два хомута на лошадь? Только теперь, Рольц сообразил, что уже до обеда хомуты из бруя были на лошадях. Но чего же тогда хотел хозяин? Ну да, горожанин, конечно, лучше знает. Он целых пять лет проучился в городской школе. Я-то лишь три класса видел в деревенской школе. Разве я, человек не ученый, что-нибудь знаю? Думал, что одной сбруи будет достаточно, чтобы тащить лобогрейку. Но горожанин-то уж знает, как оно должно быть. Что ж, запрягай. Я пока покурю. Хозяин довольно часто кричал на Рольца, ругал его, обзывал борчуком и белоручкой. И Рольц всегда сносил это тихо сопя но подобным образом хозяин еще никогда не глумился над ним. «Черт!» Сбруя полетела под ноги хозяину. Рольц зашагал в сторону дома. «Ого! Черт!» Этот второй черт вылетел уже из уст хозяина. «Парень, немедленно вернись! Или ты не знаешь, кто здесь хозяин?» «Ну и ну! Я тебе не собака!» «Но и я вам не собака!» Рольц остановился... И обернулся. «Молчать! Ты хозяин или я? Он еще важничает. Смотри, какой гордый, а сам не знаешь что такое пастромки». «А откуда мне знать?» «Ого! Откуда ему знать? А вот огрызаться — это он умеет. Этому тебя, что ли, в городской школе учат? Черт! Такой мальчишка мне в помощнике не нужен, который огрызается, понял?» В хуторском хозяйстве должен быть порядок, порядок и единовластие. А, откуда ему знать? Ишь ты, такого мальчишку, который ничего не знает, такого мне не нужно, понял? Понял. Когда можно получить расчет? Ишь ты, какой гордый, расчета захотел. Ну, посмотрим, посмотрим. Хозяин поднял с земли сбрую и зашагал к сараю. «Всыплю тебе по заднице, вот и будет окончательный расчет, понял?» Рольц пошел в комнату и в пять минут собрал все свое имущество. «Так, хватит крепостного труда. Больше он не намерен выслушивать ругань и издевательство хозяина. В конце концов, он свободный человек. Вечером он потребует окончательного расчета, и тогда...» «Да, что же будет тогда?» Рольц вышел на крыльцо. Хозяин как раз выезжал со двора на лобогрейке. — Как же провести время до вечера? — Пойти на рыбалку? — Точно. Он пойдет на рыбалку. Взяв у стены сарая лопату, он принялся копать под кустом сирени. Червей тут хватало, хотя дождя уже довольно давно не было. Но вдруг рыбалка показалась ему бессмысленной. Все равно придется вечером уходить отсюда. Он вошел обратно в комнату. «Ой, как много мух!» Рольц взял с полки хозяйскую колоду карт. «Если с первого раза вытащу бубновую даму, женюсь на элен решил он вдруг. Но вытащил не бубновую даму, а пикового туза. «Ладно, в мире много других девчонок». Он снова вышел во двор. Заметил, что курица забралась в сад. «Пусть. До этого ему нет дела». Ему вообще нет больше никакого дела до всего этого хутора. Он вышел со двора и пошел не спеша к вырубке. Может быть, удастся немного полакомиться земляникой. Когда Роль снова вернулся на двор раба Ранна, он вдруг заметил два рюкзака, брошенных на землю у стены дома. — Ура! — от радости сердце сильно забилось. Он бросился к двери в комнату. — тамури Мури давеча лаял. Рольц слышал с вырубки этот лай, но подумал, что может быть какой-нибудь случайный прохожий. «Здорово! Здравствуй, Рольц!» Ян и анс стояли в комнате у стола. Каждый держал в руке кружку. Хозяйка как раз наливала им молоко. «Ну, добрались, наконец!» «Добрались? Куда же мы могли деться?» На загорелом лице анса цвела широкая улыбка. Мальчики осушили кружки до дна. — Сколько стоит молоко? — спросил я у хозяйки. — Ну что вы, такая капля, ведь вы же друзья Рольца. Рольц посерьезнел. — Хозяйка, лучше все-таки, если они заплатят. Вы ведь не знаете? Хозяин отказал мне от места. — Это еще что за разговор? — «Ну, Я не знал, что такое постромки. Пошли, ребята, на улицу, поговорим. Ян достал пятисентовик и положил на стол. «Так вот какие дела!» — задумчиво сказал Ян. «А может быть, ты еще помиришься с хозяином?» «Нет, это дело решенное!» Мальчишки сидели на травке под кустом жасмина. Ант снял с ноги ботинок и озабоченно рассматривал большую кровавую мозоль на пятке. — Лучше всего было бы, конечно, продолжать дальше поход вместе, — рассуждал Ян. — Анцу и мне дали дома денег на две недели, так что голодать нам не придется. К тому же можно и сэкономить. Можно, например, порыбачить. Но у Анца худо с ногами. Надо бы где-нибудь встать на якорь. Честно говоря, мы рассчитывали здесь у тебя сделать остановку подольше. — Ну да, но теперь... — Ясно, ясно. Придется поискать другое место для лагеря. — Но скажи, Рольц, — спросил Анс, — не будет ли у тебя осенью в приюте неприятности из-за того, что ты сбежишь отсюда? — Это будет видно осенью. Я ведь не крепостной, а свободный человек. В конце концов, откуда мне было знать, что такое пастромки? — Во всяком случае, нам надо найти тебе пристанище, — решительно сказал Ян. — А дальше видно будет. «Парни!» — Рольц вдруг просиял. «Здесь поблизости есть большой лес, черный лес, и там есть озеро, где мы можем ловить рыбу и купаться. Сделаем на берегу озера шалаш из веток и будем ночевать в лесу, как самые настоящие индейцы, как вы думаете? Подадимся сейчас же в лес и поставим шалаш, а я вечером вернусь сюда ненадолго и возьму у хозяина расчет». «Вот эта идея!» — воскликнул Анс. «Именно так мы и сделаем!» Ян тоже был согласен с предложением Рольца. «И там мы можем более обстоятельно обдумать положение». Вскоре трое мальчишек шагали в сторону черного леса. Все трое несли свои вещи. Двое шагали бодро, третий следовал за ними, прихрамывая.